Глава четвертая. Вот. Васян поставила рядом со мной переливающийся разными цветами радуги пузырек. Я осмотрелась, сразу накрыла зелье мантией, чтобы никто случайно не заметил, села ровнее на подоконнике, где изучала одну занятную книгу по магии. Не то чтобы собралась стать примерной ученицей и сдать все экзамены, которые, кстати, придется сдать, чтобы расплатиться с Овианом, иначе на бал не пустят. Просто решила проверить одну задумку — которая пригодится в будущем. Хочу попробовать с помощью открывшихся способностей взламывать замки. «Ты бы еще прокричал на всю башню, что зелье мне принес. – зашептала с укором, глядя на старшекурсника. «Кто так делает, Олли?» «Замаскирующее зелье тебе никто не накажет, зеленорукая». «Какое-какое?» — заледенела я вся, подтягивая пузырек ближе к ноге, как раз туда, где прятался мой пожиратель — Я поспрашивал знакомых, уточнил, что из того состава можно сделать. Мне дали это». «Зачем?» Васян ухмыльнулся, выгнул бровь, напоминая наш разговор и свое предложение о помощи в обмен на ответы. «Нет бы забыть и отпустить». «Ладно, поняла. Тем самым ты показываешь свое участие и степень заинтересованности. Спасибо за зелье. Сколько с меня?» «Бесплатно». «Ммм, кажется, ингредиенты не самые дешевые, и я не хочу становиться должницей». «Бесплатно, сказал же. Для чего оно?» Я фыркнула, посмотрела по сторонам, опасаясь, что беседа между первокурсницей и Васяном может привлечь чьё-то внимание. Но нет, адепты никак не реагировали на наше перешептывание. Если только Пипи в волосах шевелился. Но он молчал, потому как получил выговор после случая возле озера и до сих пор дулся. И пусть, мне же лучше. Пусть шептать и научатся, тогда и поговорим. А то с ним ни на какое дело не сходишь, и с людьми на важные темы не пообщаешься. До сих пор перед Овианом немного неудобно. А вот Васян был вполне серьезен, Казалось, вознамерился получить ответ на свой последний вопрос вообще на все вопросы. Аристократ, одним словом. Думаешь, за этот пузырек я выложу тебе всю правду? Расскажу тайны, душу открою. Не обязательно за него. Я еще могу чем-то помочь. Но думаю...» Приблизился он и голову наклонил. «Хотя бы что-то узнать я уже могу». «Могу?» Нагло, самоуверенно, будто не спрашивал, а указывал. «Ладно, начнем с простого. Первая попытка поступления мне ничего не дала. Я потерпела неудачу и меня выбросило в канаву». Отделалась я парой фраз и вдруг задумалась. «Магия!» Когда она появилась у меня? Я с ней не родилась точно. Кажется, на втором испытании ей неосознанно воспользовалась, пытаясь добраться до падающего тела. Однако этот момент не казался переломным, важным, ключевым, но не тем самым. Может, именно в безвременье, когда меня затягивало куда-то после удара булавой по спине, там был взрыв, из меня вырвалась мощная сила, теперь напоминающая ветер. Васян всмотрелся в моё лицо, явно заметив на нём отпечатки мыслительного процесса. Я вздохнула, поделилась выводами. Первое испытание я не прошла, но благодаря ему получила магию, кажется. Старшекурсник усмехнулся, словно не хотел верить, осмотрел коридор. Да, попалась ему на жизненном пути такая необычная девушка, что тут поделаешь. — Тебе достаточно, Оля. нежным голоском проворковала я намекая, что больше ничего говорить не собираюсь. «Хочешь поболтать еще? Я люблю разговаривать о разных глупостях». «И я», — отреагировал кузнечик, но заметил мой грозный взгляд и начал пятиться обратно в волосы. «Неблагодарная». «Васян, ты на плетение идешь? остановилась неподалеку привлекательная блондинка с пышными ресницами. «Горгорыч не любит опозданий». Она так обворожительно ими хлопала, что я невольно засмотрелась. Наверное, в нее был влюблен весь курс. Я заметила, как улыбнулся ей парень, почему-то расстроилась. «Да, сейчас иду, мило». «Мило, имя-то какое». Девушка кивнула магу, пошла дальше по коридору, а Оли повернулся ко мне. Наверное, мои заигрывания и попытки вывести его из равновесия, отвлечь от текущей темы разговора, Со стороны выглядели смехотворными и совсем не работали. Если с ним вместе учились такие девушки, то мне даже пытаться не стоило. Еще в лаборатории стало понятно, что метод недейственный. Нужно придумать другой способ. Может, сразу в лицо бить, а то уж очень оно довольное. «Я пойду», — правильно определил мой настрой старшекурсник. «Да, конечно, спасибо за зелье». Закивала я, стараясь не придавать значения, с какой стати вдруг разозлилась. Подумаешь, улыбнулся другой девушке. Да пусть хоть каждый встречный скалится. Как раз зубы белые, ровные. Грех не показать. «Мелкая», — позвал кузнечик, касаясь лапой моей щеки. «Мне не нравится этот глупый двуногий». «Хорошо, буду знать», — нахмурилась я и сжала в кулаки маскирующее зелье. «Хотела бы использовать его прямо сейчас» но у меня назначена важная встреча. А потому я спрятала его в сумку, снова занялась чтением, чтобы скоротать время, и вскоре побежала к раскидистому дереву возле озера. Там никого не было. Я подумала, что пришла слишком рано, села прямо на траву, подтянула к себе ноги, положила подбородок на колени, задумалась над своей идеей по взламыванию замков, а потому не сразу заметила приближение. «Мелкая, берегись!» Меня подхватило сильным порывом ветра, взметнуло вверх прямо через крону дерева, потом выше, выше. Я даже не успела толком сделать вдох, как поднимающая меня сила исчезла, и зелёная листва начала стремительно приближаться. Я заметила фигуру в голубом плаще, но она меня взволновала не особо. Я уже готовилась к болезненному приземлению, собралась хвататься за ветки, чтобы хоть как-то смягчить удар. «Качаю!» Заорал на самое ухо кузнечик, и я вспомнила о магии. Не сразу разобралась, как ее применить, как вообще вызвать. Порой у меня что-то получалось на занятиях, но все было неосознанно. После нескольких попыток выполнить одно и то же упражнение. А здесь нужно сразу и прямо сейчас. Но что именно нужно делать, я пока не знала. Я вообще ничего не знала. Дерево приближалось. Я теряла драгоценные секунды, прощупывала магию, что-то пробовала, но по итогу меня завертело колесом, да так, что сразу закружилась голова. А первую ветку я ударилась спиной. Потом задела вторую, попыталась ухватиться за нее, содрала кожу. Не удержалась, полетела дальше и уже неслась к траве, как вдруг зависла возле самой земли. Пиппи плюхнулся прямо перед моим лицом, растянул лапы в разные стороны, будто качал магию целую ночь без устали. Я же продолжала находиться над ним, как-то держалась. Или меня держали? Понравился полет? насмешливо поинтересовался Ной, приблизившись ко мне. «Очень», — процедила я сквозь зубы и только тогда рухнула, едва не придавив зеленого. «Вот так нужно запугивать убожество» а не твоим горе-фамильярам. Кузнечики, кстати, не бывают ядовитыми, я узнавал. Так что, если захочешь еще полетать, то говори, я с радостью устрою. Подмигнул парень, а я едва сдержалась, чтобы не сорваться на банальную ругань, потому что сейчас внутри все колотилось от страха. Если бы он не словил в последний момент... Ты такой любезный, Нойс. Только в следующий раз предупреждай, чтобы я подготовилась к полету. Принарядилась, прихорошилась. Встреча с тобой каждый раз для меня как праздник. Хочу выглядеть соответствующе. Тебе только каша на лице подойдет. Больше ничего не поможет. Нойс! крикнул кто-то, и старшекурсник обернулся, махнул ему рукой. Ладно, убожество, увидимся как-нибудь. Приятно было пообщаться. Парень ушел. Я опустила плечи, выдохнула, до сих пор не справившись с внутренней дрожью. Не каждый день меня едва не размазывало по земле. «Умираю!» — застонал Пиппи. Голову на бок уронил, задней лапкой задергал, будто вправду испускал дух. «Хватит притворяться, прячься в волосах!» — прошептала я, заметив приближение Овиана. Он выглядел сосредоточенным, словно собирался на дело я даже немного опешила ведь мы точно не планировали тайком пробираться в запретную башню и разведывать там нечто очень важное всего лишь хотели встретиться с артефактором или я что то упускала что с тобой вместо приветствия спросил овиан схватив мою поцарапанную руку ничего особенного попыталась я ее вернуть на нас местный мучитель напал не стал отмалчиваться пиппи мы летали «Говорю же, пустяки!» — решила я не заострять на произошедшем внимании. «Не следует ему знать о моих неприятностях, сама разберусь. Идем. Овиан обернулся. Осмотрел озеро, площадку, где тренировались воздушники. Снова глянул на меня. Взял обе мои руки в свои, сосредоточился. Из его солнечного сплетения появились желтые ленты. Они устремились к моим царапинам, быстро залечили их парень отступил недовольно нахмурился но все же сказал да идем нас уже ждут